лежал бездыханный Эдгар. Снова в Лондон пришла весна, но Дин-стрит казалась мрачной и темной, как склеп. Подкошенная отчаянием, жени тяжело заболела. Собрав последние силы, Лэнхин, полуслепая от слез, сосредоточила заботы на трех девочках, предоставленных полностью ее по печенью. Тусси было всего три месяца от роду. Маркс, крепко сжав обеими руками голову, сидел подле гроба сына. Еще несколько глубоких морщин шрамов пролегло на могучем лбу, и в глазах появилось выражение скорби, сосредоточенности и отчуждения. Он заметно посидел. «Дом, разумеется, совершенно опустел», — писал Маркс Энгельсу. «Осиротел со смертью дорогого мальчика, который оживлял его, был его душой». Нельзя выразить, как не хватает нам этого ребенка на каждом шагу. Я перенес уже много несчастья, но только теперь я знаю, что такое настоящее горе. Чувствую себя совершенно разбитым. К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что не могу ни думать, ни слушать, ни видеть. При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, Меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что мы вдвоем сможем сделать еще на свете что-либо разумное. Героически переносил Маркс, невзгоды, оставаясь неизменно верным своей жизненной цели. «Вы знаете, что я принес все свое состояние в жертву революционной борьбе. Я не сожалею об этом. Наоборот, если бы мне нужно было снова начать свой жизненный путь, я сделал бы то же самое». Писал он в 1866 году своему будущему зятю Лафаргу, при этом добавил «Только я не женился бы». Слова эти отразили душевную боль, испытанную Марксом, сознававшим, сколько непосильных лишений, нужды пришлось вытерпеть его жене, избравшей тяжкий удел соратника-революционера. Поздней осенью... Карл побывал в Манчестере у Энгельса, где он всегда мог отдохнуть в благоприятных условиях налаженного зажиточного быта в доме своего друга. Как всегда по утрам он посещал Четемскую библиотеку, любовался ее старинной необычной архитектурой, рассматривал книгохранилище, Стеллажи, имевшие в XVII веке по рассказам всего три полки, поднялись до самого потолка. Главный библиотекарь Томас Джонс, высокий сухощавый старик с покрасневшими глазами и неслышной легкой походкой, охотно помогал Карлу в подборе нужных ему книг. Джонс особенно гордился своими знаниями каталогов библиотеки и литературы по истории реформации. По воскресным дням Карл ездил верхом, но хорошим наездником он не был, хотя и убеждал друзей, что в студенческие годы брал уроки верховой езды, Я владел этим искусством. Фридрих, беспокоясь за друга, предоставил ему смирную лошадь, которую назвал Росинантом. Но лучшим временем были вечера, когда, вернувшись из конторы домой, Фридрих делился с другом новостями, заботами и творческими планами. После сытного позднего обеда, обильно запиваемого рейнским вином, после выкуренной толстой гаванской сигары, они часто обсуждали политические события на разных материках. Индия и Америка, Малайские острова и славянские земли были также знакомы им, как промозглый остров, ставший их вынужденной родиной. В Манчестере после долгого путешествия по Америке, Вест-Индии и Европе находился неугомонный странник Георг Верт. Он снова рвался обратно за океан. После поражения революции он часто боролся с приступами меланхолии и нуждался в новых впечатлениях. Вскоре, однако, Энгельс остался один в Манчестере. Георг уехал в Вест-Индию, а Карл вернулся в Лондон. Настала зима. Черные и желтые туманы по-прежнему окутывали Лондон своей ядовитой пеленой. Карл хворал. Помимо болезни печени, его мучили нарывы. Один из них появился над верхней губой и вызывал острую физическую боль. Лицо распухло. «Я похож на бедного Лазаря и на кривого черта в одно и то же время», — пошутил Карл, увидев себя в зеркале. Врачи считали болезнь Карла очень серьезной. Карбункул на лице, сопровождавшийся лихорадкой, был опасен. «Мой дорогой повелитель», — со свойственным ей юмором сказала «жени»,